Глава 4. Король Людовик XIII. Действие романа Три мушкетёра начинается в апреле 1625 года, то есть в период правления Людовика XIII, сына Генриха IV и Марии Медичи. Имя этого полного противоречий французского короля неоднократно упоминается в романе, а по сему о нём следует рассказать поподробнее. Людовик родился в Фонтенбло 27 сентября 1601 года. И по свидетельству современников, с детства обнаружил массу дурных наклонностей, не свойственных ни его отцу, ни матери. Главными его недостатками, как считается, были душевная чёрствость и жестокосердие. Это, кстати, очень верно подмечает и Александр Дюма в романе которого можно найти такое определение. Людовик XIII как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Это же отмечает и Гидеон Талеман де Рео, автор обширного собрания скабрёзных, но очень интересных маленьких историй. Он пишет о Людовике XIII. Он был немного жесток, как и большинство замкнутых и малодушных людей. Кстати, раз уж зашла речь о Талемане де Рео, То следует заметить, что в истории французской литературы XVII века это имя занимает особое место. Оно часто фигурирует и в современных ему мемуарах, и в исторических сочинениях. Его маленькие истории, рисующие жизнь французского общества эпохи Генриха IV и Людовика XIII, явно послужили источником информации для нескольких исторических романов, в частности, для "Трёх мушкетёров" Александра Дюма. Относясь, несомненно, к мемуарному жанру, эти маленькие истории отличаются, однако, от воспоминаний тех же Франсуа де Ларашфуко, кардинала де Реца или герцега де Сен-Симона. То были люди, по праву относящиеся к верхним слоям потомственной аристократии и непосредственно участвовавшие в описываемых событиях. Гедеон Талеман де Рео выглядит фигурой совершенно иного масштаба. Он был выходцем из буржуазных кругов, не появлялся сам при дворе, но зато был связан приятельскими отношениями с множеством самых различных людей своего времени. Наблюдательный и весьма любопытный, он по меткому выражению известного литературного критика Шарля Огюста де Сен-Бева был рождён анекдотистом. Бесталимано де Рео И его нескромные болтливости пишет де Самбёв. Многие работы о XVII веке были бы в наше время в сущности невозможными. К анекдотам Талимана де Ро мы обратимся ещё не раз, а пока же вернёмся к Людовику XIII. Удивительно, но в полтора года он уже умел играть на лютне и петь. Этим он начал заниматься ещё до того, как его внимание привлекли традиционные для детей того времени деревянная лошадка или волчок. В 3 года он начал учиться читать, а в 4 умел писать. В 7 лет всё вдруг изменилось. Детские игры были оставлены, и началась бесконечная охота, стрельба и азартные игры. Многие историки отмечают, что играя в дворцовом саду, маленький Людовик любил ловить бабочек, чтобы потом разрывать их на части, а у пойманных птиц он выщипывал перья или ломал крылья. Однажды Генрих IV застал сына за подобной забавой и собственноручно высек его. Людовику было всего 8 лет, когда его отец пал от кинжала фанатика-католика Франсуа Равайяка. Дела правления перешли к матери Марии Медичи и её фавориту, итальянцу Кончино Кончини, известному в истории под именем маршала Данкера. Став регеншей при несовершеннолетнем короле, Мария Медичи получила ненадежную, расколотую по разным направлениям страну, еле стоявшую на ногах под тяжестью трёх главных проблем: религиозной напряжённости, внешней угрозы и недовольства дворян. Не углубляясь в образ Марии Медичи, хотелось бы поставить вопрос Почему в рассматриваемых романах Александра Дюма отсутствует эта ключевая политическая фигура того времени, прожившая до 1642 года? Ответа на этот вопрос не знает никто. Возможно, сделано это потому, что Мария Медичи, которая всегда презирала своего старшего сына и предпочитала его брата Гастона, практически не занималась с юным королём и не дала ему почти ничего из того, за что дети обычно любят своих матерей. Именно поэтому, кстати, единственным человеком, близким Людовику, оставался в течение многих лет Шарль д'Альбер, герцог де Люин. Впрочем, и имя этого человека в романе Три мушкетёра упоминается всего один раз, да и то лишь в следующем контексте. Король в поисках развлечений якобы остановился на соколиной охоте, ставшей его излюбленной забавой, к которой некогда пристрастил его герцог де Люинн. Это действительно так. Герцог де Люинн, родившийся в 1578 году, Особенно угождал Дафину своими глубокими познаниями в дрессировке собак и выучке соколов для охоты. В результате Людовик до того привязался к нему, что не мог отпустить от себя даже на минуту, и Герцграф Стаф, контаблем Франции, то есть человеком, осуществлявшим верховный надзор над всеми королевскими войсками, начал играть одну из главнейших ролей при его дворе.